я, быть может, я в гробнице сойду таинственную сень. Нет уж, если переходить на стихи, то лучше пусть будет лимерик Сочинив разухабистое пятистише, он небрежно поинтересовался, а что мы будем делать завтра? Идеи есть? Есть, — ответила с темноты звонкий голос. Я к СПшника твоего пару раз щелкнула. Съезжу в редакцию, отпечатаю фотки, потом наведаюсь к одному знакомому на Петровку, покажу. Может, что и прояснится. Тут мысли магистра истории приняли самоедское направление. Постыдный контраст. Маленькая женщина большого калибра и здоровенный мужчина маленького калибра. Черт бы побрал злоязычие профессора Крисби. Как любят говорить в телерекламе, почувствуйте разницу. Николас на сантиметр не дорос до двух метров, а напористая девчонка на сантиметр переросла полтора метра. Метраж тут значение не имеет, существенно только приставки не до и «пери». Эта малютка разговаривает с ним так, будто она взрослая, а он подросток, при том, что он должно быть лет на 10 ее старше. Она настоящий профессионал, с завистью думал Николс. У нее всюду есть свои люди, она столько видела, столько знает. У нее интересная, опасная, настоящая работа. — А чем же все-таки занимается скаут? — спросил он. Наш журнал нового типа, стал рассказывать Алтын. Бьем конкурентов профессионализмом. В других редакциях журналист все делает сам. Обзаводится источниками собирает материал, проверяет его, пишет статью. А наш шеф-редактор взял на вооружение принцип Генри Форда. Каждый занимает на конвейере свое место. Скаут — это специалист по сбору и проверке информации. Райтер, мастер концепции и стиля. Есть хедлайнер, он отвечает только за заголовки. Есть болван, то есть натуральный болван, образование заочный техникум физкультуры. Ему платят зарплату, чтобы он весь номер прочитывал и показывал, если где не врубается. Эти места переписывает адаптер, есть у нас и такая ставка. Но это нечестно, — возмутился Фондорин. Ты делаешь всю основную работу, ты рискуешь, а слава и деньги достанутся твоему Кузе. Подумаешь, райтер. Тут ведь не Евгения Онегина писать. Неужели ты изложил бы собранные факты хуже него? Да хоть бы хуже, это твоя информация, а не его. От потрясений позднего времени и жесткого ложа воля магистра ослабла, и его неудержимо понесло в вечный омут соваться с советами. Я не знаю, Алтын, до чего ты докопаешься в этой мудреной истории, но дело явно пахнет сенсацией. Известный банкир, содержащий отряд боевиков, профессиональный убийца, лох-англичанин, Когда мы с тобой во всем этом разберемся, ты должна пойти к шеф-редактору и сказать «Хотите настоящую бомбу?» сногсшибательный материал, о котором будут кричать по всем телеканалам. Есть такой материал, только писать буду я сама, без всяких райтеров. А если нет, до свидания, напечатаю в другом журнале. Извини за бестактность, Алтын, но, судя по твоей квартире и машине, платят тебе в телескопе немного. Так что терять особенно нечего. Только намекни шефу, что это за материал. Ты просто не оставишь ему выбора. Он будет идиотом, если откажется. Лохом!» Полез с непрошенным советом и получил по носу, как и заслуживал. «Катись в лохнес Со своими советами огрызнулась Алтын Мамаева, и на этом разговор оборвался. Проснулся он от негромкого, напронзительного звука, происхождение которого было непонятно, зато смысл очевиден. Случилось что-то тревожное. Николас открыл глаза, приподнялся на столе, тело, несмотря на все подстилки, затекло и одеревенело, увидел пустую кровать, освещенную утренним солнцем, и только теперь задним числом догадался. Это вскрикнула Алтын. Такая эмоциональность была настолько не в характере маленькой журналистки, что с Фондорина моментально сон как рукой сняло. Алтын позвал он, соскочил на пол и бросился из комнаты в коридорчик. Одетая в розовую пижаму, Алтын обернулась, Яркий луч, проникающий из кухни, высветил примятую щеку. За спиной девушки в прихожей густел сумрак. «Спокойно», — сказала Алтын напряженным голосом, «только без английского темперамента, ладно?» Она тут же сжала губы, глаза же, наоборот, раскрыла широко-широко, и они вдруг показались Фандорину очень красивыми. Он увидел свою покровительницу словно впервые, причем выяснилось, что она очень даже не дурна, правда, не исключено, что тут сыграл свою роль солнечный нимб, от которого волосы посверкивали лучезарными искорками. «Если бы она хоть изредка улыбалась, — подумал Николас, — ее можно было бы назвать хорошенькой. По понятной причине ему никогда не нравились женщины маленького роста. Они словно принадлежали к другому биологическому виду. Как можно испытывать интерес определенного сорта к существу, которое, стоя в полный рост, едва достает тебе макушкой для диафрагмы?» Здесь никола заметил, что Алтын показывает рукой в полутемную прихожую, проследил за направлением пальца и сразу забыл о пустяках. «Твой?» — неестественно тихим голосом спросила она. Перед входной дверью вырисовывался какой-то прямоугольник. Фондорин вскрикнул и гораздо громче, чем давеча Алтын. «Кейс!» — кинулся к чемоданчику, схватил. «Его, Самсонайт, вне всякого сомнения! Что за наваждение?» Хозяйка потянула ручку двери. И та с тихим скрипом отворилась. «Я ее вчера запирала», — дрожащим голосом сообщила Алтын. «Отлично, помню, на два оборота». Быстро захлопнула дверь, судорожно повернула замок и навесила цепочку. Фондорин на вытянутых руках, осторожно, словно полную до краев чашу, понес кейс на кухню. Перед тем, как открыть, зажмурился. Все было на месте. Ноутбук, телефон, сканер, документы, портмоне, а письмо... Слава Богу, вот она. Там же, где лежало в конверте. Такое ощущение, что кейс не открывали. Или уж во всяком случае ни к чему не притрагивались. Хотя нет, и открывали, и притрагивались. К кожаному пенальчику для ручек скотчем была приклеена бумажка. На ней размашисто накалякана шариковой ручкой. Мельпардон, Коляныч. В каком смысле, — прошептал Николас, — ничего не понимаю. — Получил свою реликвию? — спросил Алтын. Она старалась держаться уверенно, хотя зубы у нее все еще постукивали. «В общем, контекст контекст прочитывается», — заявила журналистка. «Люди Сусона шли-таки КСПшника и разобрались с ним по-своему. А твое имущество вернули тебе. Как они нас нарыли и как открыли дверь, вот в чем вопрос. это что ее открывать-то? Замок паршивый, отпирается ногтем».